Интерлюдия вторая. Купорос. Купорос никогда в жизни не чувствовал такую силу, словно объелся стероидов. Это странное новое ощущение не своего тела, которое вдруг в мгновение ока стало его, поначалу пугало Купороса. Но потом, едва поняв, какие возможности за этим скрываются, страх сменился на торжество. Вот она, та сила, которая поможет ему удержать власть в руках. И не надо никаких солдат, с которых порой бывает мало толку. Он один справится с тем, кто посмел восстать против него. Единоличный бог и судья. Купороса не волновало, как же так получилось, что он из простого человека вдруг стал тем, кем стал. Просто выслеживал мора с той черной обезьяной, зашел следом за ними в здание. А потом заявились эти инопланетяне. Испугавшись, что и он будет съеден со всеми, Купорос кинул в гада в гранату и незамедлительно бросился в бегство. Немного задело, поцарапало руку, но это пустяк. А как развеялся страх, так не мог поверить собственным глазам. Все глядел при тусклом свете зажженной спички на свое отражение в луже и не мог понять, сошел с ума или умер. Такие дела. Не умер, заново родился, подумал Купорос, поднявшись с пола. Огляделся. Нехило ему приложились по голове. «Это все тот черный, спутник Мора. При случае надо будет и ему свернуть башку. А уж что с Мором он сделает?» Но это потом. Сейчас надо двигать к базе, чтобы незамедлительно начать устанавливать свои порядки. Теперь вопрос конкуренции не стоит. Любого конкурента Купорос может отправить на тот свет. Собрать людей, объяснить, кто теперь в доме хозяин. Заставить всех работать, ибо в последнее время Петрович совсем распустил дисциплину. Пусть пашут от рассвета и до заката и благодарят его, Купороса, за то, что даруют им жизнь и тарелку еды. Кажется, люди позабыли, что сейчас творится в мире. Так надо им напомнить. А как придет осознание, наслаждаться властью. Купорос от удовольствия даже потянулся. Да, он будет править. Только вот есть одна загвоздка. Инопланетяне. Со всеми ими, если те вздумают взять на храпом, ему одному не справиться. Так как быть? Власть терять, не успев приобрести, не хочется. Купорос поморщился. Сжал кулаки, со всей силы ударил в стену. Та с грохотом разрушилась. Да, эти твари могут помешать ему властвовать. Что же тогда делать? Купорос задумался. Перед глазами непривычно всплывали какие-то слова и цифры. Что-то вроде характеристик того или иного объекта. «К этому надо привыкнуть», — подумал Купорос, часто моргая. Так надписи исчезали. Это одно из небольших неудоб здорованной силы. И вдруг подумал, а почему он должен бояться этих инопланетян? Да, не сильнее его, но ведь и Купорос не пальцем деланный. Помимо умения решать вопросы кулаками, он также известен и своей способностью договариваться. Купорос выскочил из аптеки и рванул в сторону здания, где произошла стычка Мора с инопланетянами. План дальнейших действий сформировался в голове в долю секунды. Да, весьма амбициозный и можно даже сказать самоубийственный план. Но иначе вопрос не решить раз и навсегда. А если все получится? Купорос даже закрыл на мгновение глаза представив, какой мощью он будет обладать. Отыскать убитых инопланетян в темных коридорах оказалось проблематично. Было тяжело привыкнуть к новому зрению с надоедливыми надписями. Наконец, монстры были найдены. Купорос тщательно осмотрел каждого в поисках чего-то, что служило им передатчиком и связью с командованием. А командиру не них имелся. В этом Купорос не сомневался. «Но где же? Где?» «Как вы получаете команды?» Купорос перетряс тела еще раз. «Ничего». «Какой-то внутренний у тебя передатчик сопля зеленая, а? Внутренний? Эй, прием!» Купорос схватил тело за глотку и стал кричать. «Прием, твари! Мне нужен ваш начальник! Как с ним связаться? У меня есть к нему деловое предложение! Ты понимаешь меня? Деловое предложение?» Внезапно перед глазами появилось. «Необходим контакт с база 1?» «Что?» От неожиданности Купорос даже перестал трясти тело. Потом дрожащим голосом затараторил: «Да, необходим контакт. Срочно необходим контакт. У меня есть деловое предложение к его величеству, к его начальству. Какой там у него, мать его, ранг и регалии? Связь с ним нужна. Живо!» Надпись исчезла, и довольно долго ничего не происходило. Купорос замер и даже стал медленнее дышать, боясь разрушить ту хрупкую невидимую нить связи с инопланетными захватчиками. Когда казалось, что ответа не будет, перед глазами вдруг возникло новое сообщение. «Кто ты такой?» «Меня зовут Купорос. Кличка такая. Я человек. И у меня к вам есть деловое предложение». «Которая вам, я думаю, понравится!» Купорос вновь замер, пытаясь понять, поняли ли его. Некоторое время ничего не происходило. Потом надпись сменилась на другую. «Продолжай!» «Мне нужно убедиться, что я говорю с тем, в чьих полномочиях решать этот вопрос!» Наглости Купоросу было не занимать, но даже сейчас он подумал, что перегнул палку. «Продолжай!» Надпись загорелась угрожающим кроваво-красным цветом. Купорос понял, что лучше не играть с огнем, и начал говорить, часто повторяясь от волнения, избиваясь. «Меня зовут Купорос. Я начальник базы «Свобода». У меня к вам предложение». Он облизал пересохшие губы. «Как я понимаю, вам нужна земля и люди, потому что вы их жрете. Мне же нужна власть. Если объединить наши усилия...» то мы получим то, что хотим. Продолжай. На моей базе есть женщины, способные рожать. Также есть те, кто не может уже выполнять никакую работу, являющиеся обузой. Это старики и раненые. Также мы можем ловить мародеров, преступников, убийц. Тех, кто нарушил закон базы. Я предлагаю вам простую сделку. Вы и ваши воины не трогают базу она становится зоной свободной от инопланетян. В обмен на это мы прекращаем сопротивление, не убиваем ваших яйцеголовых, или как вы их там называете. А убивать, как вы заметили, мы можем. Купорос недвусмысленно глянул на лежащие тела инопланетян. «А с учетом того, что я обладаю теперь особой силой, сопротивление с нашей стороны и партизанские войны будут предельно жестокими». Купорос поиграл мышцами. «Также каждый месяц мы будем поставлять вам людей в количестве, скажем, десяти человек. Достаточно? Больше не могу предложить. Это очень хорошее предложение. Что скажете?» Если его и слышали, то с ответом явно не торопились. Купорос хотел продолжить свою речь, но сдержал себя. «Достаточно. Все остальное может быть воспринято как демонстрация слабины. Попытки упрашивать. Надо ждать. Просто ждать. Купорос ухмыльнулся. Полученный ответ его удовлетворил. Надпись, подсвеченная зеленым сиянием, гласила. «У нас есть еще одно дополнительное условие».